Глава 20. Телевидение. Она следила за всеми, кто входил и выходил. Консьержка, сидя у полуоткрытого окошка, добросовестно несла службу на своем посту. Комиссар Мелье подошел к ней. «Мадам, позвольте вас спросить». Она подумала, что наверняка сейчас последует какое-нибудь замечание по поводу грязных зеркал в лифте, однако кивнула. «Скажите, чего вы боитесь в жизни больше всего?» Странный вопрос. Она раздумывала, боясь ляпнуть какую-нибудь глупость, и не хотелось разочаровать своего самого знаменитого жильца. «Я думаю, иностранцев. Да, иностранцев. Их развелось слишком много. Они отнимают у людей работу, нападают на них из темного угла по вечерам. Они не такие, как мы, вот что. Вот поди узнай, что у них там на уме». Мелье кивком поблагодарил ее. Он уже был на лестнице, когда она, все еще пребывая в напряжении, бросила ему. «Доброй ночи, господин комиссар!» Дома он скинул ботинки и устроился перед телевизором. Нет ли там чего-нибудь такого, что отвлекло бы запущенную в голове машину расследования? Даже когда мы спим и видим сны, это все-таки работа. А вот телевизор, тот опустошает мозг. Нейроны отправляются на каникулы, и все церебральные огни перестают мигать. «Блаженство!» — он взял пульт. «По 1675 каналу шел какой-то американский фильм. Эй, бил ты, дерьмо, ты думал, ты лучше, а теперь видишь, что такой же червяк, как и все». Мелье переключил. «Канал 877. Реклама «Крак-крак» раз и навсегда избавит вас от...» Он снова переключил канал. Всего было 1825 каналов, но только 622-й каждый вечер ровно в 20 часов радовал его популярнейшей передачей «Головоломка для ума». Титры, фанфары, появляются ведущие, аплодисменты, мужчина сияет. «Я счастлив снова видеть у экранов телевизора вас всех, верных нашему 622 каналу. Добро пожаловать на 104 передачу «Головоломка для ума», — взрывается аудитория». Мария Шарлотта то сворачивалась в глубокую его ног, то требовала внимания, он дал ей тунцового паштета. Паштету с тунца Мария Шарлотта любила больше, чем ласку. «Я повторю правила для тех, кто смотрит нашу передачу впервые». В адрес этих невежд в зале раздается свист. «Спасибо, Итак, так принцип прост. Мы даем загадку кандидату или кандидатке, надо ее разгадать. Это и есть головоломка для ума», — подхватывает публика. Лучезарный ведущий продолжает. «За каждый правильный ответ выдается чек на 10 тысяч франков, плюс Джокер, который дает право на одну ошибку и тем самым дает шанс выиграть еще 10 тысяч франков. Нашей чемпионкой уже не первый месяц является мадам э, Жульетта Рамирос. Будем надеяться, что и сегодня она не проиграет. Еще раз несколько слов о себе, мадам э, Рамирос. Кем вы работаете?» «Почтальоном. Вы замужем?» «Да. И я уверена, что мой муж сейчас смотрит меня дома по телевизору». «Тогда добрый вечер, месье Рамирос. А дети у вас есть?» «Нет». «Скажите, а какое у вас хобби?» «Ну, кроссворды, кухня». Аплодисменты. «Громче, громче!» — призывает ведущий. «Мадам Рамирос этого заслуживает». Аплодисменты нарастают. «А теперь, мадам Рамирос, вы готовы к новой загадке?» «Готова». Тогда я вскрываю этот запечатанный конверт и объявляю вашу сегодняшнюю загадку. Барабанная дробь. Вот эта загадка. Назовите следующую строку этой последовательности. Фломастером он пишет цифры на белой доске. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 1. Крупный план кандидатки на ее лице смятения. «Ну, это не просто. Не торопитесь, мадам Рамирес, у вас есть время до завтра. Вот вам в помощь ключевая фраза, она направит вас по верному пути. Итак, слушайте внимательно. Чем больше у вас ума, тем меньше у вас шансов догадаться». Непонимающий зал аплодирует, ведущий раскланивается. «Дорогие телезрители, вы тоже запишите. Итак, до завтра, если пожелаете». Жак Мелье переключился на региональные новости. Сильно окрашенная женщина с безупречной прической равнодушно читала текст с бегущей строки. После блестящего успеха комиссара Жака Мелье в деле братьев Сальта, префекта Дюперон предложил зачислить выдающегося полицейского в ранг офицера почетного легиона. Из достоверных источников известно, что Министерство юстиции благосклонно относится к его кандидатуре. Жак Мелье с отвращением выключает телевизор. Что же делать? Продолжать играть роль звезды и замять дело, или же не отступаться и попытаться выяснить правду, и тогда к черту репутация безупречного сыщика? На самом деле он прекрасно понимал, что никакого выбора у него нет. Соблазн раскрыть идеальное преступление был слишком велик. Он снял телефонную трубку. «Алло, Морг, соедините меня с доктором...» Противная музыка. «Алло, док, мне нужен подробный отчет о вскрытии тел братьев Сальта». «Да, это срочно». Он повесил трубку, набрал другой номер. «Алло, Эмиль, ты можешь мне достать досье на журналистку из «Воскресного эха»?» «Да, летит Суэллс». «Ладно, через час я буду в морге, приезжай туда». «И еще, Эмиль, маленький вопрос. Чего ты боишься в жизни больше всего?» «Надо же этого. Забавно. Я бы никогда не подумал, что это может кого-то напугать. Ладно, давай, лети в морг».